Лок. Алекс. Встреча состоялась внутри периметра неподалёку от пирамиды. Мне даже не поверилось, когда в небе показались один за другим три космических корабля, здорово отличающихся модификацией от тех, что оставались у нас. Энди прижалась ко мне и как зачарованная смотрела на аптекаемые, строго выверенные формы аппаратов космических пришельцев, пока те садились на заранее подготовленную нами площадку. Раздался радостный гомон голосов и овации. Репортёры с разных каналов на перебой бросились к граждению, чтобы получше заснять особенный момент, который увидят все жители пирамиды, и не только. В Infinity тоже шла трансляция. Мы слишком долго ждали этот день. Некоторые уже потеряли веру в то, что когда-нибудь мы возобновим отношения с жителями других планет. Но только не Андрея Аливанд. Если бы не её упрямство, ничего могло бы и не случиться. Алекс, ты посмотри, раздался восторженный голос мамы. Вижу, повернулся и подмигнул ей. Сегодня мама выглядела особенно красиво, несмотря на свой возраст. Она так и сияла. И я подозревал, что причина этому не только встреча гостей из Залимита. Марк не отходил от неё ни на шаг. Они частенько шептались о своём, и тогда она выглядела особенно счастливой. Чуть дальше стоял сам президент в беседе с люком Мединой. А вдруг там вовсе не люди? Пришельцы не опасны? Откуда они прилетели? Раздавались многочисленные реплики из толпы. Я сосредоточился и вышел на дорогу вместе с остальной делегацией. В кораблях новоприбывших выключились стоп-огни, затем люк ближайшего открылся, и оттуда по трапу спустились несколько человек. Они двинулись нам навстречу, а мы к ним. Я видел мужчин и женщин в красивых серебристых костюмах. На первый взгляд они ничем не отличались от жителей нашей планеты. Но я почувствовал между нами огромная разница менталитетов, и от осознания этого было страшновато. Вдруг мы им совсем не интересны. Они убедятся, что на фронтэрре есть жизнь, и улетят во свои яси, оставив нас и дальше сражаться с опасной планетой. Что ж, в таком случае мы будем знать, что попытались. Приветствую важных гостей, склонил голову Марк, который вышел вперёд. Приветствуем жителей Фронтэрры, произнёс высокий темно-волосый мужчина на неоиспиранта и подбадривающе улыбнулся. Мы рады, что смогли до вас добраться. Информация из вашего послания оказалась весьма полезной. «Приглашаем посетить наш город. Нам наверняка есть что обсудить», — сказал я. «Отличная мысль. Меня зовут Рик Адейр. Я отвечаю за внешние связи от Дары. Это моя супруга, Лия Адейр», — представил он молодую светловолосую женщину, которая стояла рядом и с интересом посматривала на нас. «С нами ещё 16 представителей планеты, не считая экипажей кораблей». Акцент Рика отличался от нашего, но мы всё равно прекрасно понимали друг друга. Мы всех разместим без проблем, ведь переговоры займут не один день, пояснил Кэмерон Лендайл, который тоже находился рядом. Хорошо, мы ничего не имеем против. Мы ждали этого дня с нетерпением, добавил я, немного успокоившись. Мы уже поняли это из вашего послания, подбадривающий кивнул Рик Адейр. Примерно через час, познакомившись и разобравшись с организационными вопросами, мы прибыли в пирамиду, сразу попав на уровень, где находился спектр. Именно на нашей корпорации выпала честь принимать гостей из космоса. Ведь у нас имелись подходящие условия и хватало залов для конференций. Торжественный приём был позади, а переговоры затянулись до вечера. Энди немного устала, ведь перед тем не спала почти всю ночь. Я даже хотел отправить её домой в сопровождении Рингарда, но она отказалась наотрез. Сейчас она разговаривала с одной из женщин на планетной миссии, и я видел в её глазах непередаваемый восторг. Ей определённо было что спросить у гостя. На какое-то время я отошёл в соседний зал, чтобы сделать передышку. За весь день у меня не выдалось ни одной свободной минуты. Остановился у окна. Любопытно, у вас тут всё устроено. Раздался голос с едва различимым старым земным акцентом, который я знал лишь по старинным фильмам. Я обернулся, заметив одного из мужчин делегации планеты Аддара, голубоглазого брюнета лет 60. Хотя он и выглядел моложе. Наверняка не обошлось без косметических вмешательств. Пирамиду построили, чтобы уберечь людей от капризов планеты. Я уже понял. Меня зовут Харли Блэр, представился он. Алекс Торн, ответил я, улыбнувшись. Кажется, сегодня мы уже знакомились. От всего голова шла кругом. Так что, у вас здесь своя корпорация? с интересом спросил Харли. Вроде того. Ты один из её управляющих? Да, нас семеро. Вообще это длинная история. Когда-то я и сам всерьёз занимался галактическим бизнесом по добыче энергоносителей. Но разные обстоятельства привели меня за лимит, вздохнул он, а потом загадочно улыбнулся. Кстати, у меня тоже есть увлекательная история, и даже не одна. Если хочешь, можем на досуге поделиться впечатлениями за чашкой кофе или чего-нибудь покрепче. Ничего не имею против такой компании. Нам наверняка есть что обсудить. Блэр довольно пожал мне руку. А ты мне нравишься, Алекс. Думаю, мы найдём общий язык, усмехнулся он. На же не сомневаюсь, Харли. Надо же налаживать отношения с новым миром. Ведь именно я выступал инициатором этой встречи. Я пока не знал, чем всё закончится, но начало определённо хорошее. Энди. Мероприятия по встрече гостей заняли несколько дней. Они меня даже слегка утомили. Конечно, я была очень рада, что могу сама во всём участвовать. Просто хотелось находиться везде и сразу, а организм имел свои ограничения. Зато я выяснила столько нового об окружающем нас мире. Например, то, что в Изнанке существует проблема с рождаемостью. Местным жителям, большинство из них представляли собой полукровок, потомков Аргалиан. Срочно требовались новые крови для пополнения базы, по которой они подбирали пары. А ещё узнала, что лет 10 назад они наладили отношения с далёкой галактикой Ориден, где жили истинные Аргалианы. притечи, обладающие тайными знаниями. Многие обитатели изнанки летали в старую часть Млечного пути, используя для перемещения специальные коды. Там по-прежнему находился космический альянс со столицей на планете Земля, но его граждане и не догадывались о существовании лимита и другой жизни. В эти дни мы даже толком не общались с Алексом, разве что ночью, но то было совсем иное общение. По моей просьбе мы никому не говорили о помолвке. Не хотелось снова стать звездой Головизора. пусть уже и в приятном смысле. Известность на меня и так давила. Порой я желала сбежать куда подальше, где нет вездесущих журналюг и просто любопытствующих. Лишь встреча делегации с другой планеты немного затмила разговоры обо мне и событиях последнего времени. Гости провели у нас около 2 недель, после чего отбыли на свою планету, но вскоре обещали вернуться. Вместе с ними отправились Марк Сандерс и мама Алекса. Только тогда я смогла добраться до своей родни, чтобы сообщить новости. Я провела у тёти Летицы почти весь день, уговорив её уволиться с работы и заняться собой, а заодно перебраться в более комфортную квартиру. Дела у дяди Деррика шли довольно неплохо. Утром я успела заглянуть в мастерскую, оценив его старания. Потом решила позже вложить деньги в его бизнес, а ещё познакомить дядю с Майлсом, у которого было чему поучиться. Кстати, Николас Хокинс тоже открывал собственный ресторан, получив приличную денежную компенсацию за то, что передал корпорации разработки деда Тётя Литица даже не поверила, когда я рассказала, что собираюсь выйти замуж. Хотя я и сама пока не могла до конца осознать факт того, что скоро стану женой Алекса Торна. Она поделилась, как они переживали, увидев моё фото в новостях. "Я сразу знала, что это сущая враньё", сказала она, всплеснув руками. "Наша девочка не могла натворить ничего подобного". Такого, конечно, не могла, вздохнула я. Только устроить в корпорации диверсию, переполошить весь город из-за чего пришлось будить глав спектра побывать в настоящем урагане и пещере Кворха, сгонять на далёкий остров в другой части планеты, а в довершение всего поймать вместе с Алексом Странника, побывав в полувиртуальном мире тенивой реальности. Но тётке это знать вовсе не обязательно. Ей точно Кондрашка хватит. Достаточно известия и о том, что мы с Алексом Торном скоро поженимся. И это само по себе фантастика. Дома меня с нетерпением ждал Алекс, сообщив, что хотел уже отправлять за мной охрану. Он сильно волновался, когда я выходила одна, хотя я и носила с собой оружие. «Прекрати ворчать, я ведь не маленькая и могу за себя постоять», ответила я, поцеловав его в щёку. «Лучше расскажи, как твои дела, что нового?» «Пришли результаты экспертизы», рассказал он. Я уже и забыла, что сдавала с люком анализы за день до прибытия гостей. Всё так завертелось. «И что там?» спросила без особого интереса. «Вы и впрямь дальние родственники», ошарашил меня Торн. Люк Медина раньше был тем ещё лавиласом. Вот случайно и сделал ребёнка какой-то твоей прабабушки. Он очень обрадовался по тому, как относится к тебе с теплом и даже хочет включить в долю наследства. Но мне ничего от него не нужно, отрезала я. Думаю, нам хватит и твоих денег. У него есть сын, вот пусть он наследство и получает, а я не хочу лишних проблем. Может, ты и права. Но совпадение поразительное, я не мог тебе не сказать. Теперь понятно, от кого у тебя способности. Пусть и не слишком явные. Тоже верно, вздохнула я. Но это ведь ещё не всё? Так неинтересно. Ты всё чувствуешь. Просто хорошо тебя знаю, уклончиво сказала я. Перед тем как улететь, Харли Блэр поделился со мной своими планами. У него отличная деловая хватка, и он прекрасно понимает, что скоро возникнет огромный спрос на перемещения между нашими планетами. К ним улетают переселенцы, а сюда туристы и исследователи. В общем, он хочет первый получить монополию на транспортные потоки, создав со мной совместный бизнес. Кажется, он единственный, кому понравилась наша планета, усмехнулся Алекс. И что это значит для нас с тобой? удивлённо спросила я. Придётся хорошенько исследовать новый рынок, чтобы знать, что предлагать всем желающим. Для этого нужно полететь на Аддару, а возможно и в сам Альянс. Отправиться в космический полёт? захлопала я ресницами. К тому времени мы как раз успеем пожениться. Так что свадебное путешествие не помешает. Ты наверняка не хочешь провести его скучно, хитро прищурился Алекс. Знаешь же, чем меня задобрить, довольна мурлыкнула я. Так что скажешь? с нетерпением спросил Алекс. С тобой хоть на другой конец света. Ты это прекрасно знаешь. Конец света мы, пожалуй, отложим на далёкое будущее, шипнул мне в губы Алекс. Сегодня есть вещи и поважнее. Моя куртка упала на пол, а вслед за ней и костюм. Алекс абсолютно прав. Он и сам для меня целый неизведанный мир, моя личная вселенная, подарок судьбы. Так будет всегда, пока мы вместе. Конец. Для вас читала Тина Голд.